317. Гавдала. Суббота начинается и заканчивается зажиганием огней, но значение обоих церемоний очень различны. Если в пятницу вечером огни – это символ радости, света и только начало дня, то в субботний вечер они символизируют возвращение в повседневный мир, где разрешены зажигание огня и труд Возжигание огней субботнего вечера сопровождается другими символическими ритуалами и молитвой. Вся церемония называется «Авдала» – разделение, отделение субботы от других будних дней. Свеча для Авдалы около 30 см длиной имеет несколько фитилей. Ее обычно держит девочка или молодая женщина. Обычай велит держать на высоте роста своего будущего мужа. Мой приятель однажды привел свою подругу в дом своих родителей, как раз в это время. Мать, готоваясь к Авдале, зажгла свечу и подала ее девушке. Та держала ее на уровне талии, и мать закричала возмущение «Что это с тобой? Ты что, хочешь выйти замуж за коротышку?» Молодая женщина совсем смутилась. Она всего-навсего взяла свечу, а ее вдруг упрекают в желании иметь мужа-коротышку. На церемонии Авдалы... Благословение произносится над полной до предела чашей вина. Ее следует держать над миской и дать лишнему вину вылиться туда. Такая потеря вина символизирует процветание. Люди так хорошо живут, что таки могут не заботиться о вине, которая проливается из чаши. Многие евреи не знают, что при Авдале еврейский закон разрешает наряду с вином и другие напитки, кроме воды. Когда я рос, мой отец употреблял для этого апельсиновый сок. Третий предмет, используемый при Авдале, коробочка с ароматными специями. Еврейский закон не предписывает, какие именно. Главное, чтобы был аромат. Факлерная традиция учит, что евреи получает в субботу вторую душу, которая улетает в конце праздника. Аромат специй должен помочь телу, которое лишается второй души. Во время церемонии вино, специи и огонь благословляют отдельно. Когда произносится благословение огня, надо поднять руку, и рассматривать отражение огня на ногтях. Мой друг иранский еврей вспоминает интерпретацию этой церемонии, которую слышал в детстве в Тегеране. Держать ногти против огня и показывать, что они чистые, значит свидетельствовать, что ты не работал в субботу. Если зажигание огней в начале субботы практикуется большинством еврейских женщин, то церемония Гавдалы соблюдается в основном ортодоксальными евреями. Среди неортодоксальных евреев она часто ассоциируется с летними лагерями, К концу субботы сотни юноши собираются в круги и раскачивают, и поют вместе молитву Гавдала. Гавдала. Евреи всех направлений в конце Абдалы обычно поют песню о пророке Элиягу, который когда-нибудь вернется сообщить о приходе Машеха. «Элиягу анави» идут слова, от отежби» «Пророк Элиягу, Элиягу из Тижбе, пусть придет скорее в наши дни с Машехом, сыном Давида».